Шушукались и передавали друг другу тарелки с салатами, приволоченными Натальей Ивановной. Игорь смотрел на Лену, Наталья Ивановна смотрела то на дочь, то на свои салаты, которых ей было жалко. Вино быстро кончилось. Бойфронт Ники сбегал в супермаркет под домом. Салаты тоже кончились. Наталья Ивановна буквально вырвала тарелку из рук Ники и положила ложку Ларисе. Лариса есть не хотела. Игорь сидел мрачный и молчал. «Мам, а больше ничего поесть нет?» — спросила Ника у Лены. «Сейчас я бутерброды сделаю», — сказала Лена и ушла на кухню. Наталья Ивановна пошла следом. Лариса тоже потянулась за мамой. Антонина Матвеевна дремала. Лена взяла батон и со стоном стала резать. «Давайте я пирожков быстро сготовлю», — предложила Наталья Ивановна. «Ой, да не надо! Чего возиться-то? Надоела эта готовка». «Да я сама, быстренько!» — не сдавалась Наталья Ивановна. «Ничего нет для начинки. Ну, варенье или джем есть?» «Варенье есть!» Наталья Ивановна встала лепить пирожки. Этот процесс Ларису всегда завораживал. Надо было проснуться рано-рано. Мама занимала собой всю кухню, которая становилась белой-белой. Ларисе в детстве нравилось смотреть, как мама постукивает по ситу, просеивая муку, и хлопает в ладоши, чтобы насмешить дочь. Мука разлеталась и превращалась в снег, только мелкий и мягкий. Мама разрешала Ларисе окунуть ладошки в теплую кучку. Раз, и руки становились тоже белыми, как в перчатках. Со стола убиралось всё сахарница, чайник. Весь стол занимало тесто, живое и вкусное. Лариса отщипывала кусочек, а потом еще один и один, когда мама не видела. Мама раскатывала тесто и брала старую чашку, из которой никто никогда не пил чай. Пирожковая чашка. Мама вырезала чашкой круги, вырезала и отшвыривала на другой конец стола. А были похожи на гирлянду. Лариса их собирала и превращала в шарик. Пирожки лепили сидя. На середину стола водружалась большая тарелка с начинкой и двумя маленькими ложечками, маминой и Ларисиной. У мамы пирожки получались ровненькие, с красивым завитком. Она их выкладывала ровными рядками. Сначала на стол насыпала муку, как постель застилала. У Ларисы рядок был кривенький и короткий, а мамин занимал пол стола. У пирожков даже была специальная особенная прихватка большая и смешная в красных маках, сожженная на большом пальце и вкусно пахнущая. Лариса хватала пирожок и откусывала, обжигалась начинкой, выплевывала откусанный кусок на ладошку и дула, опять откусывала и снова обжигалась. «А где мои пирожки?» — спрашивала она у мамы. «А вот, смотри, какие красивые получились!» лаисины пирожки пеклись на отдельном противенье. Они, вправду, почти нисколечко не отличались от маминых. Лариса же не знала, что мама их тихонько подщипывает и подравнивает. Здесь, на чужой кухне, Наталья Ивановна отчистила от груды посуды угол стола. Лариса видела, что мама хочет протереть стол, но не знает, какую тряпку можно взять. — Вы идите, я сама, — сказал Наталья Ивановна Лене. — Хорошо, — обрадовалась та. Лариса видела, что маме жарко, она волнуется, переживает. Она устала, вытирала согнутой кистью, чистой от муки, щеку. «Мам, ты чего, все же хорошо?» — подошла к ней Лариса. Наталья Ивановна присяла на стул и расплакалась. «Мам, ну перестань, ну я тоже сейчас плакать начну». «Сердце болит», — сказала Наталья Ивановна. «Уже и таблетку с утра выпила, колет и колет». «Ну что ты с пирожками этими затеялась? Кому это надо?» «Небось, не ела ничего», — сказала, вытирая слезы Наталья Ивановна. «Хоть пирожка поешь, ты же любишь». «Ну ладно, мам, поем, не волнуйся, давай-ка я тебе помогу». «Да нет, иди, иди», — замахала руками Наталья Ивановна, и мука засеребрилась в воздухе. «А что, у Игоря сейчас на работе проблемы? С чего ты взяла?» «Ну ладно, нет платья, машины, но в ресторан-то могли бы сходить». Мам, а он вообще не хотел отмечать. А ты хотела? Ну, какая разница? На кухню в этот момент зашла Ника. Племянница была заметно пьяна. Ну что, тетя? Обратилась она к Ларисе. Поздравляю. Ты ж мне теперь тетка. Молодец, терпеливая. Я бы так не смогла. У Игоря баб много было. Чего это он вдруг на тебе решил жениться? И тебе. Не пойму, зачем это надо. Хотя нет, понимаю.